Глава 17, Максвелл обогнул полуразвалившуюся хижину и увидел терновнику входа. В нем было что-то странное, словно облако мрака расположилось поперек него, и казалось, будто видишь массивный ствол, от которого отходят короткие веточки с колючками. «Если Отул сказал правду, — подумал Максвелл, — Это темное облако и есть умирающий Баньши. Он медленно приблизился к Терновнику и остановился в трех шагах от него. Черное облако беспокойно заколыхалось, словно клубы дыма на легком ветру. «Ты банши — Ты Баньши? — спросил Максвелл у Терновника. — Если... Ты хочешь говорить со мной, сказал Банши. Ты опоздал. Я пришел не говорить, ответил Максвелл. Я пришел сидеть с тобой. Тогда садись, сказал Банши. Это будет недолго. Максвелл сел на землю и подтянул колени к груди, а ладонями уперся в сухую пожухлую траву. Внизу осенняя долина уходила к дальнему горизонту, к холмам на северном берегу реки, совсем не похожим на холмы этого южного берега. Отлоги и симметричные, они ровной чередой поднимались к небу, как ступени огромной лестницы. Над гребнем позади него захлопали крылья, и стайка дроздов стремительно пронеслась сквозь легкий голубой туман, который висел над узким оврагом, круто уходившим вниз. Но когда стих этот недолгий шум крыльев, вновь наступила мягкая, ласковая тишина, одевавшая холмы спокойствием. — Другие не пришли, — сказал Баньше. — Сначала я думал, что они все-таки придут. На мгновение я поверил, что они могут забыть и прийти. Теперь Среди нас не должно быть различий. Мы едины в том, что потерпели поражение и низведены на один уровень. Но старые условности еще живы. Древние обычаи сохраняют силу». «Я был у гоблинов», — сказал Максвелл. «Они устроили поминовение по тебе». Отул горюет и пьет, чтобы притупить горе. Ты не принадлежишь к моему народу, сказал Банши. Ты явился сюда незваным, но ты говоришь, что пришел сидеть со мной. Почему ты так поступил? Максвелл солгал. Ничего другого ему не оставалось. Он не мог сказать умирающему, что пришел, чтобы получить сведения. «Я работал с твоим народом», — произнес он наконец, «и принимаю близко к сердцу все, что его касается». «Ты Максвелл?» — сказал Баньши. «Я слышал про тебя». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Максвелл. «Могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» «Может быть, ты чего-нибудь хочешь?» «Нет», — сказал Баньше, — «у меня больше нет ни желаний, ни потребностей. Я почти ничего не чувствую. В том-то и дело, что я ничего не чувствую. Мы умираем не так, как вы. Это не физиологический процесс. Энергия истекает из меня, и в конце концов ее не остается вовсе, как мигающий язычок пламени, который дрожит и гаснет». «Мне очень жаль», — сказал Максвелл, — «но, может быть, разговаривая ты ускоряешь?» «Да, немного, но мне все равно». Я ни о чем не жалею и ничего не оплакиваю. Я почти последний из нас. Если считать со мной, то нас всего трое, а меня считать уже не стоит. Из тысячи тысяч нас осталось всего трое, а меня считать уже не стоит. Из тысячи тысяч нас осталось... «Всего двое!» «Но ведь есть же гоблины, и тролли, и феи!» «Ты не понимаешь», — сказал Банш. «Тебе не говорили, а ты не догадался спросить. Те, кого ты назвал, более поздние. Они пришли после нас, когда юность планеты уже миновала» а мы были колонистами. Ты же, наверное, знаешь это. — У меня возникли такие подозрения, — ответил Максвелл, — за последние несколько часов. — А ты должен был бы знать, — сказал Банши. Ты ведь побывал на старшей планете. — Откуда ты знаешь? — ахнул Максвелл. «А как ты дышишь?» — спросил Банши. «Как ты видишь? Для меня держать связь с древней планетой так же естественно, как для тебя дышать и видеть? Мне не сообщают. Я знаю и так». «Так вот, значит, что...» Источником сведений, которыми располагал колесник, был Банши. А о том, что Банши может знать то, что неизвестно больше никому, вероятнее всего догадался Черчилл, и он же сообщил об этом колеснику. «А остальные? Тролли?» «Нет!» — сказал Банши. Путь был открыт только для нас, для Баньши. Это была наша работа, единственное наше назначение. Мы были звеньями между старшей планетой и Землей. Мы были связными. Когда старшая планета начала колонизировать необитаемые миры, необходимо было создать средства связи. Мы все были специалистами, хотя эти специальности теперь утратили смысл, а самих специалистов почти не осталось. Первые были специалистами, а те, кто появился позже, были просто поселенцами, задача которых сводилась лишь к тому, чтобы освоить новые земли. Ты говоришь про троллей и гоблинов? про и гоблинов и всех прочих. Они бесспорно обладали способностями, но не специализированными. Мы были инженерами, они — рабочий класс. Нас разделяла пропасть. Вот почему они не захотели прийти, сидеть со мной. Древняя пропасть существует по-прежнему. — Ты утомляешься, — сказал Максвелл. — Тебе следует поберечь силы. — Это не имеет значения. Энергия истекает из меня. И когда она иссякнет совсем, то с ней иссякнет жизнь. Мое умирание нематериально, телесно поскольку у меня никогда не было настоящего тела. Я представлял собой сгусток энергии. Впрочем, это не имеет значения, ведь старшая планета умирает. Ты ее видел и знаешь. «Да, я знаю», — сказал Максвелл. «Все было бы совсем иначе, если бы не люди» когда мы явились сюда, здесь землекопитающих почти не было, не говоря уж о приматах. мы могли бы воспрепятствовать развитию приматов. мы могли бы уничтожить их еще в зародыше. Вопрос о таких мерах ставился, так как эта планета казалась многообещающей, и нам было трудно смириться с мыслью что мы должны отказаться от нее, но существует древний закон. Разум слишком редко встречается во вселенной, чтобы кто-нибудь имел право становиться на пути его развития. Нет ничего драгоценней. И когда мы с большой неохотой отступились его дороги, мы Признали всю его драгоценность. — Но вы остались здесь, — заметил Максвелл. — Может быть, вы не преградили ему путь, но вы остались. — Было уже поздно, — ответил Банши. Нам некуда было уйти. Старшая планета умирала уже тогда. Возвращаться не имело смысла. А эта планета, как ни странно, стала для нас родной. Вы должны ненавидеть нас, людей. Одно время мы вас и ненавидели. Вероятно, следы этого сохраняются и теперь. Со временем ненависть перегорает и только тлеет, хотя и не исчезает. «А может быть, ненавидя, мы немного гордились вами. Иначе почему старшая планета предложила вам свои знания?» «Но вы предложили их и колеснику». «Колеснику? А, да, но мы ничего ему не предлагали». Где-то в глубоком космосе этот колесник, по-видимому, прослышал о существовании старшей планеты и о том, что она располагает чем-то, что хотела бы продать. Он пришел ко мне и задал только один вопрос, какова цена этого движимого имущества. Я не знаю, имеет ли он представление, что именно продается. Он сказал просто «движимое имущество». И ты открыл ему, что обусловленная цена — это артефакт? Конечно, потому что тогда мне еще не сообщили о тебе. Позже меня действительно поставили в известность, что по истечении определенного времени я должен буду сообщить цену тебе». «И, конечно, ты как раз собирался это сделать», — заметил Максвелл. «Да», — сказал Банши, — «я как раз собирался это сделать». «И вот теперь сделал». — Вопрос исчерпан. — Ты можешь сказать мне еще одно? Что такое артефакт? — Этого я не могу сказать. — Не можешь или не хочешь? — Не хочу, — сказал Банши. Преданы, — подумал Максвелл. — Человечество предано этим умирающим существом ведь баньше что бы он ни говорил вовсе не собирался сообщать ему цену бесчисленные тысячелетия баньши ненавидел человечество неутолимой холодной ненавистью и теперь уходя в небытие он издеваясь рассказал пришедшему к нему человеку обо всем чтобы тот узнал как было предано человечество чтобы люди знали, чего они лишились. «И ты сообщил колеснику про меня», — воскликнул Максвелл. «Вот почему Черчилл оказался на станции, когда я вернулся на землю. Он говорил, что и сам только что вернулся из деловой поездки. Но, конечно, он никуда не ездил». Максвелл гневно вскочил на ноги. «А тот я, который умер...» Он угрожающе шагнул к терновнику, но терновник был пуст. Темное облако, колыхавшееся среди его веток, исчезло. Они четким узором рисовались на фоне закатного неба. «Исчез», — подумал Максвелл, — «не умер, но исчез. Субстанция стихийного существа распалась на составные элементы». Невообразимые узы, соединявшие их в странное подобие живого существа, наконец настолько ослабели, что оно иссякло, рассеялось в воздухе и в солнечном свете, как щепотка пыли на ветру. С живым баньше ладить было трудно. Но и мертвый он не стал ближе и доступнее. Еще несколько минут назад... Максвелл испытывал к нему сострадание, какое вызывает человек и все умирающие. Но теперь он понял, что сострадание было неуместно. Бальшу умер, безмолвно смеясь над человечеством. Оставалась одна надежда. Уговорить институт времени отложить продажу артефакта, пока он не переговорит с Арнольдом не расскажет ему всего, не убедит в правдивости своего рассказа, который, как прекрасно понимал Максвелл, выглядел теперь даже еще более фантастичным, чем прежде. Он повернулся и начал спускаться во враг. На опушке он остановился и посмотрел на вершину холма. Терновник на фоне неба казался крепким и материальным, его корни Цепка держались за почву. Проходя мимо лужайки фей, Максвелл обнаружил, что там угрюмо трудятся тролли. Они заравнивали взрыхленную землю и укладывали новый дерн взамен вырванного катившимся камнем. Самого камня нигде не было видно.